Павел Федоров. В августовских лесах. Роман. Из собраний сочинений в четырех томах. Том 1 Москва. Художественная литература. 1985 год. Часть 1 Глава 1 В день какого-то католического праздника, обозначенного в старом календаре особыми красочными буквами, В сентябре 1940 года Стася Седлецкая, жена местного лавочника села Вулька-Гусарская, что находится в Западной Белоруссии, у самой польской границы, высунулась в окно и крикнула сидевшему на крыльце мужу. «Олесь, ты все-таки пойдешь сегодня в костел или нет?» «Я все-таки не пойду в костёл Возьми детей и ступай, если тебе так хочется». Как же может не захотеться в такой день? Стася гордо встряхнула головой, рассыпала на плечах густые каштановые волосы и вызывающе посмотрела на сидящего рядом с мужем председателя совета Ивана Магнитского. Щели на солнце большие коричневые глаза, она навязчиво переспросила. — Почему мне не хотеть идти в костел? «Может, пан комиссар Магницкий запретит мне молиться?» «С чего это вы взяли, Стася?» «Да и какой из меня пан?» «А советы скоро всем запретят молиться», — сказал только что подошедший бывший староста при панской власти, высокий большеносый поляк Юзеф Михальский. «Большевики никому не запрещают молиться», — возразил Магницкий. Ему захотелось покрепче отчитать этого панского выродка, но его перебила стася Седлецкая. «Если они вздумают запретить, так я не очень-то их послушаюсь, самому папе пожалуюсь. Ступай, молись на здоровье, и не трещи тут, как сорока», повернув голову, властно проговорил ее муж, Олесь Седлецкий. При этом концы его усов дрогнули, и зашевелились от едва сдерживаемого гнева. Седлецкий сегодня с утра был не в духе. Магницкий принес ему очередной налоговый лист. За лавочку надо было платить солидную сумму, а торговляшка шла не бойко. В Гуличи, районный центр, советы навезли столько товаров, что даже складывать некуда. Спешно начали строить торговые помещения и лабазы. Юзеф Михальский предлагает заняться контрабандой. Вчера познакомил с одним недавно прибывшим из Гродно человеком. Но человек этот, по мнению Олеся, очень подозрительный. Одет как монах, да и интересуется больше новой властью, настроением населения, чем коммерцией. А политика вовсе не его, Олеся дело. Разумеется, при случае он не прочь послушать хорошую политику, особенно если она может способствовать развитию коммерции. Но политика, связанная с контрабандой, не для Олеся Делецкого. Не в его характере рисковать башкой. Он привык к тихой семейной жизни. У него жена и две дочери, одна из них уже вдова, а другая — невеста. Вот она убирается в доме и поет, как жаворонок. Ей все нипочем. Погоди, что такое она поет? Разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход. Из распахнутого окна доносился чистый девичий голос. Перемешивая русские слова с польскими, Галина, подражая пограничникам ближайшей заставы, пела сочным грудным голосом. Песня оборвалась, послышался задорный девичий смех и грозный окрик матери. — У тебя лезь, дочка, в красные, что ли, собирается? Все время солдатские песни напевает, — язвительно замечает Михальский. — Воевод-то пока еще не всех разогнали, — «Подождите трошки». Юзеф Михальский сорвал торчащую у крыльца верхушку высохшей полыни и, разминая, зажал в горсть. В лицо Олеся Седлецкого ударил горький запах полынной пыли.